Глава 20. Город. Здание суда. Сергей. «Все это лишь голословные обведения. А эти женщины...» Тощий высокий адвокат с лицом гиены, к счастью, лишь образно выражаясь, стоял перед судейской трибуной и выступал с пламенной речью. «Нагло врут!» Он указал на 10 свидетельниц, Некоторые из них были перепуганы, другие решительные и собирались идти до конца. «Сергей Владимирович, вам есть что добавить?» — спросил меня пожилой судья. Стоило мне поднять руку. «Да». Я встал со своего места в первом ряду. Почему-то неуважаемый Максим Леонидович забыл про свои частые встречи с графом Бугуриным, а также приезды к нему в гости. К сожалению, камер в том районе не было, но предположить конечную точку маршрута, по которому он ехал, весьма несложно. «Сторона обвинения тоже хотела это сказать и кое-что добавить», вмешался Прохоров, тот самый имперский следователь. Почему-то он выступает вместо прокурора, и мне искренне жаль адвоката. «Сергей Владимирович, сколько было нападений на ваш дом с вполне очевидными мотивами, Девять убийц уничтожены охраной, а трех первоклассных киллеров убил лично мой брат. Целью, конечно же, были свидетельницы. Славик высылал фотографии трофеев. Ха. Я промолчал, что мои убийцы оказались куда прибыльнее. «После проведенного расследования выяснилось, кто он нанял убийц», — продолжил следователь. И в этот момент в зал привели человек двадцать. Среди них нашлась жена мэра и его сын. Все пытались замести следы, нанимали убийц, и нанимали убийцы, даже планировали выкрасть мэра, точнее, уже бывшего. Однако, судя по всему, Прохоров лишь разминался перед более сложным делом. По взгляду вижу, которым он иногда меня одаривал. Главная его цель — это я. И, по сути, он говорит мне, что расколет, как орешек, и зубы не обломает. Впрочем, суд вышел красивым. Адвокат потерял веру в себя, на плаху отправится 47 человек. Мэр и почти все его семейство, куча его коллег по работе и еще несколько аристократов. Казнь состоится через три дня на главной площади. Мол, наглядное напоминание, что не стоит забывать о власти императора. Проворовались или забыли про закон, добро пожаловать на плаху. Ладно, это все неважно. Как ответственный за свидетельниц, я подписал кучу документов, после чего повез девушек обратно в особняк, но с целью отправить их по домам. Суд завершен, все причастные к делу либо мертвы, либо окажутся на том свете. В скором времени девушки принарядились, собрались, а также успели получить свои компенсационные выплаты. Причем столько, что хватит на всю жизнь не только им, но и кучи поколений. а вскоре еще и от семейства мэра поступят компенсации. В общем, девушки, они теперь обеспеченные, и дай бог, время залечь стороны. «Господин, спасибо вам!» — поклонились все они. Стояли мы в холле. Все девушки с чемоданами и нарядные. В стороне стояла горничная. Она тоже получила выплату, но, видимо, желает остаться со мной, так как без чемодана, да и не переоделась. «Вы молодцы. Не сломались. А это главное. Также можете всем говорить, что находитесь под защитой Зябликовых, и звонить в случае проблем. Я или брат прилетим на помощь, побьем морды лиц злодеев и оставим их без штанов». Я сдержанно рассмеялся, а те заулыбались. «По поводу последнего они уже насмотрелись. Да весь город насмотрелся». «Спасибо вам за это». «На самом деле, такая поддержка стоит очень многого». Вперед вышла светловолосая красотка. «Стройная и фигура отличная, хоть модельное агентство, открываясь со всеми ними. Однако, думаю, это была бы крайне паршивая идея после всего, что им пришлось пережить. Впрочем, благодаря сестре, девушки восстановили и укрепили свою психику, так что им теперь и море по колено». «Знаю, поэтому не стесняйтесь пользоваться». В этот момент постучали в дверь. Я открыл, а там один из охранников, мол, машина приехала. «Хорошо, спасибо», — кинул взгляд на девушек, улыбнулся им. «Удачи вам». Те распрощались со мной и поспешили отправиться домой. Сестра помогла им всем восстановить документы, банковские карточки и даже сим-карты, вот только... «А вы?» — я кинул взгляд на двух девушек, которые остались. Черноволосая статная девушка — и худенькая, коротковолосая шатенка. «Если позволите, я бы хотела работать на вас», поправив очки, заявила брюнетка, а я немного удивился. «Я заметила, что у вас много дел и мало времени». «Нет, не так. У всех в вашем роду много дел и мало времени. Ваш брат и сестра также постоянно спешат. Я бы могла стать вашим секретарем». Я с интересом вновь оглядел брюнетку. «Высокая, очень...» Аж метр восемьдесят семь. Грудь четвертого размера, ярко выраженная талия, крепкие, подтянутые ножки. Лицо строгое, но очень привлекательное. Глаза решительные и сильные. Если правильно помню, когда ее спасли, она была в следах от плети. Значит, не покорилась и не сломилась. Сильная и непокорная. Думаю, она и правда станет отличным секретарем. Буду рад твоей помощи. — кивнул ей и перевел взгляд на вторую. — Только сейчас вспомнил, где я ее видел. Да это та девушка, к которой мошенники пристали. Да уж, спас от одних тварей, а она попалась более жесткому монстру. — А ты? — Мне... Меня, можно сказать, из дома выгнали, сказав, что я такая опороченная и испорченная девка, и мне нужна. — опустила она взгляд, а по щекам потекли слезы. Девушка была худенькой, но весьма красивой. Высоким ростом не отличалась. Примерно метр шестьдесят пять. Зато хорошо сложно. Все гармонично. — Хорошо. Можешь работать здесь служанкой, — переведя взгляд на горничную. — Оксана, тебе ведь нужна помощница? — Не откажусь, господин. К тому же ваши брат и сестра выразили желание иногда гостить у вас, — совершенно спокойным голосом ответила та. Я и не сомневался. Вздохнув, понял, что нужно будет еще немного потратиться. Одно радует, теперь можно уменьшить количество охраны. Хватит трех или четырех человек. Мне и правда можно остаться. Спасибо, едва не разрыдалась будущая служанка. Далее началась Волокита. Благо у нас в городе имелись люди из рода. Во что? Кто-то же должен управлять нашим имуществом. Новым. имуществом. Так что всего через час Оксана стала моей официальной горничной, Виктория... Нет, не целительница, а брюнетка, моим секретарем, а Екатерина служанкой. Зарплату выделил им хорошую и... Вот тут удивился. Заслуг платит рот. Так и хотелось сказать. А что, так можно было? Виктория возьмет на себя бухгалтерию, особняка и все расходы. Также я рассказал ей про магазин нижнего белья и редкие поставки моих изделий. Плюс поведал о добыче монстров, чтобы она следила за интересными заказами. Самому мне было лень. Что добуду, то и продам. Индивидуальные же заказы, как правило, куда выгоднее. Закончив с этим, посетил свою комнату, чтобы отдохнуть перед банкетом. Я здесь, кстати, впервые. Но... Просто обычная комната аристократа. Большая кровать, судя по всему, новая, причем и правда большая. Куча мебели, большой плазменный телек на стене напротив кровати. Ну и все такое. В общем, дорого-богато. Имелись личный санузел и несколько силовых тренажеров. В общем, я сходу рухнул на кровать. А неплохая, в меру жесткая. Такая полезна для спины. Включил телек, который уже несколько лет не смотрел, и переключил на новости. Лучше бы не включал. Сейчас показывали битву имперского патрульного корабля со скандинавскими пиратами. Те напали на грузовое судно. Раз те начали так откровенно пиратствовать, значит и правда близится большая война. Переключил канал и вновь пожалел. На Кавказе случилась пограничная перестрелка с османами. Обе стороны обвиняют друг друга. Наши османов. и даже видео предъявляют, а те, мол, это все подделка, и вы сами на нас напали. Цирк». Выключив телевизор, попытался уснуть и даже, кажется, минут тридцать поспал, но раздался стук в дверь. «Выдите!» — простонал я, а в комнату вошла Оксана. Стоит отметить, что в новом костюме она выглядит весьма скромной, но симпатичной девушкой, и видно, что новый наряд ей нравится куда больше старого. «Господин, к вам прибыла гостья». Ольга, наверное. Проводи ее ко мне. Слушаюсь. Она поклонилась и ушла, а я начал одеваться. Правда была жуткая лень, что-то я утомился. Миленько у тебя тут. Девушка вошла неожиданно, будто к себе домой пришла. А я окинул ее взглядом: белые брюки, зеленая блузка и поверх что-то вроде пиджачка, только женского. Все гладкое, красивое. Не зря старался, вот только... «Ты что, с кошкой подралась и проиграла?» — указал я на голову, а та с непониманием уставилась на меня. Тогда я схватил ее за подмышки и поднес к зеркалу. «Хм, то-то мне показалось, что я что-то забыла», — заявила она, ничуть не чувствуя стыда. Ее же с этим ужасом на голове человек сто, если не больше, видела. Книжна, блин! Начал вычесывать, но нет, не вычесывается. Женщина, что ты с волосами сделала? сокрушался я, стоя позади девушки, сидящей на стуле перед небольшим столом с зеркалом на стене. Я спала в обнимку с киси и Кри. Но киси во сне меня облизала, а Кри решила пожевать мои волосы. Она заволыбалась, будто не прочь повторить это. Во-первых, поздравляю, яблоки помогли, и теперь ты можешь призывать двух питомцев. А во-вторых, за что мне это наказание? Покачав головой, схватил малявку за талию и понес в ванну. Тут нужно голову мыть, с шампунем, а еще От нее воняло шерстью и звериной слюной. Кошмар! Как же хорошо, что я договорился о встрече заранее. Если бы она объявилась в таком виде на банкете, репутация князя... Ну, ей пришел бы конец. Над ним бы смеялась вся империя. А высказали бы всё мне. «Купайся!» указал я на душевую. А та на меня посмотрела с таким видом, мол... «Не хочу, мне лень». «Нет, я не буду купать тебя, если ты, конечно, не желаешь столкнуться с последствиями». «Да, и да, да, да, я не собиралась о таком просить». Девушка начала стремительно румяниться, а я расхохотался. Обожаю ее дразнить. «Сейчас позову Оксану. Она вымоет тебя. Раздевайся пока». Вскоре я передал мелочь блондинистой умелой горничной, а сам отправился пить чай. Знаю я эту женщину бесстыжную. Снова будет своими прелестями светить, а мне потом волком на луну выть. Машка-какашка. Хнык, хочу на банкет, но мне нельзя. Братик, ты хоть скинешь мне фоток? Хотя бы полюбуюсь на него. А, и про фотки своей спутницы не забудь. Я, я подумаю. Машка-какашка. Не «подумаю», а «обязательно». Мне же очень интересно, кого ты приведешь, зная твою нелюбовь к аристократкам. Но уверена, там будут сисяндры с мою голову и ноги до космоса. Я. Вот, значит, какого ты обо мне мнения. Грустный смайлик. Машка-какашка. Ой, да я уже кучу времени провела в этом городе и успела посчитать всех, с кем ты переспал. Любитель коровушек. Хе-хе. Жду фото. Взамен с меня подарок. Спроси у Оксаны. «Тебе это, ну, прям очень понравится». «Я». «Заинтриговала? Хорошо. Ты где, кстати?» «Машка-какашка». «Хе-хе, я теперь дама обеспеченная, отдыхаю». Загружена фотография. Она скинула селфи себя в голубом купальнике и широкой соломенной шляпе на фоне лазурного неба и пальм. «Вот зараза!» «Уверен, на этих теплых островах и монстры водятся интересные». Пока пил чай и общался с сестрой, забыл про время. И вдруг в гостиную открылась дверь и вошла она. Немного робко и смущенно, а мне аж пришлось отложить чай. «Ну, как я тебе?» Смущаясь и нервничая, спросила Ольга. На ней было белое изысканное платье со множеством золотых линий и узоров, так изящно подчеркивающих красоту девушки. Где надо, они оттеняли внимание и привлекали его. К примеру. узенькой талии пусть небольшой, но красивой груди. Декольта не было, вместо него линии и узоры, которые выделяли небольшую грудь. Были оголены плечи и часть спины. Платье подчеркивало талию и упругую попку, а также слегка оголяла ножки через разрезы. При этом у Ольги была сложная и привлекающая внимание прическа. В нее вплетены украшения из белой ткани, отчего прическа выглядит очень даже изящно. «В таком платье и замуж не грех». Показал ей большой палец, а она расширила свои большие голубые глаза и слегка приоткрыла небольшие алые губки. «Так, женщина, что ты там себе выдумываешь?» «Мечтаю», — улыбнулась она, и тут же была мною сфотографирована. «Ой, покажи, покажи!» Она подлетела ко мне и получила телефон. «Мамочка!» — пробормотала та. «Мамочке отправлю». «Возвращаться за своим телефоном? Не, лень!» Отправить фотографию себя с чужого телефона? Идеально. Лучше не бывает. Так что, когда на мой телефон позвонили, я сразу же ответил и вручил телефон Ольге. Пусть сама разбирается. Глядишь, выдрессирую, и она научится думать головой, а также отвечать за свои поступки. Думал я. Пока телефон не передали Оксане, питание устроила Ольге в потасце. Кажется, я упустил одну маленькую деталь. А что, если у нее родители тоже немного того? Надеюсь, я не пожалею о своем решении пригласить проблемную блондинку на банкет. «Сереж, тебя!» Смущенная блондинка передала мне телефон. «Алло!» Принял я его, ожидая чего угодно, от угроз до требования взять ее в жены в тот же миг. «Сергей, да, молю!» «Не позволь ей позориться. Мы уже устали краснеть и со стыда сгорать», — взмолился приятный женский голос. «Не переживайте, если она вдруг исконфузится. Я просто сделаю так, чтобы кто-то другой оконфузился еще больше. И все внимание перешло на него», — рассмеялся я. «Спасибо. И Олечка стала такой красавицей. Можно попросить сделать на банкете больше фотографий?» «Обязательно». «Спасибо. И повеселитесь там». «И главное, предохраняйтесь». Звонок резко завершился, а я не понял. Точнее, понял, но все равно не понял. «Не-не-не, мне такого счастья не нужно, боже упаси, связываться с аристократами и тем более князьями». Допив чай, я взял девушку за руку и повел на улицу, где нас уже ждала машина. Она принадлежала покойному графу. «Теперь моя, а за рулем Виктория». Так что теперь мне не нужно платить за такси. Вскоре мы приехали в городской банкетный зал, который находился при администрации города. По идее, банкет должен вести мэр города, но его готовят к казни. Так что, думаю, будет всем сюрприз. Банкетный зал являлся отдельным зданием рядом с городской администрацией. Выглядело оно как пончик, но без посыпки. Просто толстое кольцо, внутри которого располагался красивый сад, накрытый стеклом. Здание было трехэтажным, но банкеты происходят лишь на первом. Что на втором и выше, не представляю. Да и, честно говоря, поливать. Машина подъехала к парадному входу. Я вышел и помог выбраться даме, как и положено, по этикету. «Благодарю», — мило засмущалась она. Взяв волю под руку... Повел ко входу, где и вручил нарядному мужчине свое приглашение. Проверив его, мужчина открыл дверь, и мы вошли в холл. Слева от нас был гардероб, а также четыре комнаты для переодевания и приведения себя в порядок. Спереди выход в центральный сад. А справа вход в банкетный зал. Туда мы и пошли. Ты уже была на банкетах? К сожалению, да. Поэтому готовься. Здесь могут быть те, то припомнит мне все мои косяки. Она обреченно вздохнула, а ее нежные пальчики крепче обхватили мою лапу. Банкетный зал оказался весьма длинным и огибал сад в центре. Стена по левую руку от нас была оборудована большими окнами, за которыми виднелись деревья, кусты и цветы. Симпатичненько. Справа окон не было, либо вид на парковку мало кому интересен. Людей здесь собралось много. Прибыли все аристократы города, а также богатые простолюдины. Все со своими женами, сыновьями и дочерями. На таких банкетах можно удачно выдать дочь замуж, заключить союз и даже нередкие выгодные сделки, причем крупные. Оттого банкеты очень популярны. Мол, когда еще в одном месте соберется столько аристократов? В другое время... Они вряд ли смогли бы встретиться и переговорить. Так что банкеты — это двигатель торговли и развития. Ну и проблем. На меня все смотрят», — Ольга обхватила мою руку своими двумя. «С восторгом и интересом смотрят. А еще, в отличие от тебя, у меня на одежде нет княжеского герба». «И правда, с восторгом смотрят». Девушка немного расслабилась, а мы шли по всему залу, ни на кого не обращая внимания. Все же я тут никого не знаю, да и, честно говоря, даже не хочу узнавать. А шли мы, конечно же, к столам с едой. Чем еще тут заниматься? Общаться с людьми? Да тут все лицемеры и чудовище в людских обличиях. — Но ведь все не очень, — подытожила Ольга, когда мы добрались до одного из столов. — Зато здесь нет людей. — Аргумент, — кивнула блондинка и посмотрела, что есть в наличии. А тут всякая нарезка и ингредиенты. «Я так понимаю, нужно самим собирать себе еду?» «Вот», — вручил девушке свое изделие. «Выглядит странно». Она держала в руках круглую... Нет, не булочку, это был разрезанный плод, напоминающий хлеб. На нем лежал кусочек ветчины, сверху оранжевый сыр и семечки дьявольского подсолнуха. Так что семечки красные и маленькие. Далее я положил лист салата и немного порезанных черри. Девушка попыталась изобразить тираннозавра, пошире открыв рот, и впилась в бутерброд. Угу, м, -м, -м расширила глаза, она начала желать, а я хохотал. Слишком уж забавно это смотрится. Но и себе быстренько соворудил подобный бутерброд. Чертовски вкусно. Но тут главное разбираться в ингредиентах. А Ольга не разбиралась, так что ее собственный эксперимент вышел не так, как она планировала. «Хе!» — выплюнула она откушенную салфетку. «Почему? По отдельности ведь было вкусно!» — недоумевала девушка, показывая на бутерброд с тремя типами мяса и сыров. Но ну, так это и это!» — указал я на голубой сыр и мясо розоватого цвета. «Вместе дают вкус рвоты. А если смешать вот это и это?» — я показал на голубую ягоду и белый соус. «Из тебя потечет почти мгновенно. Добежать до туалета шансов ноль». Я прямо вижу, как у девушки растут рожки. Она начала делать различные бутерброды и раскладывать на тарелки и добавлять туда ягоду с соусом. «Ты дьявол!» Я ужаснулся, глядя на эти невероятно аппетитные бутерброды с чудовищной начинкой. «Это средство для самозащиты. К тому же они уже идут». Краем глаза заметил трех красивых девушек. Очевидно, что Ольга знакома с ними. Также с девушками шел статный парень. Ни разу не видел его, и герб не узнаю. Вроде герцог. Девушки же — графини. «Ой, Олечка, приветики!» — заулыбались девушки. И все как на подбор. Рыжая шатенка и брюнетка. Парень же — блондин. Он стоял позади и молчал. Оценивал нас. Девчата в среднем неплохой комплекции. В миру пышной формы, красивые лица, но много макияжа. Слишком много. Парень же, видно, что продукт многовековой селекции. Красавчик, другими словами. «Я не хочу с тобой общаться, Илана», — строго заявила блондинка, глядя на рыжую девушку с четвертым размером груди. «Ты уже не раз показала свою змеиную сущность и лицемерие». «Ой, ты что, все еще обижаешься? Ну, я же не знала, что ты боишься лягушек. Мне сказали, что ты, наоборот, их любишь», — сделала она виноватое лицо. На что было? — поинтересовалась якобы не знающая ничего брюнетка. — Ну так Ольга обнаружила в своем бокале лягушку. Та выпрыгнула из него и прямо на Олю, которая в свою очередь упала и облилась вином. Еще и разревелась, — тут же объяснила Шатенка. Но ведь это все случайность была, — вздохнула рыжая и строго посмотрела на блондинку. — Какая же ты злопамятная. Я ведь извинилась. Или ты все еще вспоминаешь тот случай, когда у тебя платье порвалось, и ты осталась в одном нижнем белье, а на тебя даже никто и не взглянул? «Оля, мне кажется, твоим знакомым нужно обратиться к психологу», заявил я, положив ладонь ей на плечо. Блондинка же посмотрела на меня. Взгляд был расстроенным, но она хотя бы не плакала. «Похоже, у них дефицит внимания». Такое бывает с недолюбленными детьми, у которых куча комплексов и зависти. «Простолюдинам слова не давали», — прыгнула Рыжая. «Да-да, позорище, пришла на банкет с простолюдиным. Небось, еще и доплатила, чтобы такого красавчика притащить», — заявила Шатенко. И вдруг вжала голову в плечи, краем глаза следя за реакцией парня, который все это время молчал и наблюдал за мной. Хм. неужели он из-за раскольников и пришел по мою душу?» Что ж, этого стоило ожидать. Герцог вряд ли будет открыто подставляться. Вон и вызвал тяжелую артиллерию в виде трех знакомых Ольги. «Хм, но фактически я не аристократ», — призадумался я, поглаживая подбородок. Оля же, прикрыв рот ладошкой, тихо хихикала. «Но называть меня простолюдином? Могу ли я это воспринимать как оскорбление всего рода зябликовых?» Лица троицы перекосились. Вижу, что слышали обо мне. «П -п «Простите, не признали?» — тут же поклонилась троица. «Да уж», — покачал я головой, — «а ведь у меня на груди герб рода. Пусть он и без обрамления, как у аристократов, но ведь известный же герб. Аж обидно стало». К слову о гербах. «На банкетах обязательно условие обозначать себя по статусу». В плане, что если ты князь, то должен иметь на одежде княжеский герб. У Ольги герб находился на груди, а больше и негде, же нет. «А вы кем будете?» — обратился я к блондину. «Стоите тут такой загадочный и подслушивайте. О манерах, видимо, не слышали». Троица побледнела, а у блондина приподнялись брови. «Я герцог Волков Иван Дмитриевич», — заявил тот, что-то ожидая. что ему в ноги упадут? Зябликов Сергей Владимирович, а это Белкина Ольга Викторовна. И раз, кроме как позлословить вам от нас ничего не нужно, то попрошу вас оставить и не мешать нам наслаждаться великолепными бутербродами. Мы пришли, потому что заинтересовались интересными закусками. Блондин задрал нос и подошел к подносу, на котором были бутерброды, сделанные Ольгой. На вид восхитительны. «Мамочка!» пробормотала блондинка. «Ничего. Я обещал твоей матери, что если ты накосячишь, я сделаю так, то все внимание будет на другом. Так что теперь ты можешь смело косячить». Тихо ответил я ей в момент, когда началось. «Эффект же. Похоже, парень ранее успел вдоволь наесться. Сейчас будет скандал. Эпичный скандал».